Всех разбудил немыслимый грохот. Звери высыпали на палубу и увидели ужасную картину. Море почернело. Оно оскалилось волнами, как разинутыми пастями огромных драконов. Тучи набрякшими одеялами висели на верхушках мачт. Молнии словно пронзали розовеющие в их свете паруса. Прямые струи дождя с зубьями гигантской гребенки вонзались в растрепанный ураганным ветром море, но не в состоянии были его причесать и пригладить. «Скорей, скорее, вниз, в трюм!» — скомандовал доктор Дулиттл, — иначе нас всех смоет в море. Не успел он это сказать, как сильный порыв ветра сорвал с его головы цилиндр и унес в морскую пучину. Доктор Дулиттл хотел придержать цилиндр на голове, но лишь прихлопнул ладонью свою гладкую лысину. Кубарем скатились они один за другим в трюм корабля. Крепкие стенки судна гудели под напором волн. Отважная обезьянка Чучу высунула голову в круглые отверстие иллюминатора и попыталась свистом позвать на помощь дельфинов. Но куда там? Ее слабый свист утонул в свисте и вое урагана. Доктор Дулиттл поскорей плотно закрыл корабельное окошко. Сквозь толстое стекло иллюминатора были видны виты и столбы смерча, словно подпиравшие готовые обрушиться в море тяжелое небо. Вдруг борта корабля затрещали. Судно так стряхнуло, что бедняга Кро-Кро перевернулся на спину и беспомощно перебирал в воздухе короткими лапами. Поросенка хрю-хрю подкинула вверх, и он прибольно ударился о ребристый потолок трюма. Обезьянка Чучу успела ухватиться за какой-то крюк и раскачивалась, как маятник. Собачка Гав-Гав изловчилась вцепиться в рукав доктора Долитла и тем спасла его от шишек и синяков который он наверняка получил бы, покатившись по твердому дощатому полу трюма. Только утенок кря-кря, сова ух-ух и попугайха поле приспокойно порхали между полом и потолком, нисколько не пострадав. — Надо бы посмотреть, что случилось, — сказала Полли. — Я мигом, — крикнул утенок, распахнул окошко и вылетел наружу. Вскоре он вернулся, удрученный и растерянный. — Я поднырнул под самое дно корабля, — сказал утенок. «Кажется, мы наскочили на риф. Там такая пробоина, что долго корабль не продержится. Надо спасаться». «Если мы наткнулись на риф, значит берег близко», — сообразила попугаиха Полли. А тем временем море успокоилось. Тишина снова воцарилась над его ровной гладью, и тогда стало слышно, как всхлипывая и чмокая врывается в пробоину струя воды. Надо было выбираться на палубу, чтобы не потонуть в наполнявшемся водой трюме». Палуба так сильно накренилась, что пришлось продержаться за поручни. Зато берег был рядом. Прямо к воде подступали ряды высоких пальм. От корабля до берега шла цепочка выступающих из воды рифов, окаймленных пенными бурунами, словно кружевными воротниками. Придется добираться до берега вплавь, сказал доктор Дулиттл. Но я же не умею плавать, растерялся поросены хрюхрю. «Я тоже не пробовала», — задумчиво сказала Чучу. Чуть -чуть. «Может, чуть-чуть и умею, а может, не чуточки». «Сейчас все уладим», — бодро воскликнула попугайха Хаполли. Она вынула из картонной коробки припасенный ею большой моток крепкой пеньковой веревки, схватила конец ее клювом и полетела к берегу. Там она привязала веревку к стволу пальмы, а доктор Дулиттл надежно прикрепил другой конец к мачте. Теперь от корабля к берегу тянулся упругий воздушный мост. Поросенка хрюхрю -хрю посадили в плетеную ивовую корзинку, зацепили ее крючком за натянутую веревку и толкнули. Корзинка заскользила над самой водой, и через минуту другую поросенок хрюхрю -хрю вывалился из нее на мягкий прибрежный песок. Обезьянка чучу пробежала по веревке, как цирковая акробатка, помогая себе гибким и цепким хвостом. Вскоре все остальные благополучно оказались на берегу и расселись под пальмой в ее, похоже, на великую пятерню, тени. Корабль совсем накренился. Нос его задрался высоко в небо, а корма скрылась под водой. Он был похож на диковинную птицу, стоявшую по колено в воде. — Да, — сказал доктор Дулитл, остались мы без корабля, а я еще вдобавок потерял цилиндр. — А что это там плывет по волнам? — воскликнул утенок кря-кря. Очень похоже на маленькую бочку или круглую шляпу. Он взлетел и устремился к бочке, похожей на шляпу, или, может, к шляпе, похожей на маленький бочонок. И, о радость, это оказался перевернутый цилиндр доктора Дулитла. Он приспокойно качался на волнах. Утенок уже хотел подцепить его своим широким клювом, как заметил внутри цилиндра что-то белое и живое. Неужто цилиндр поймал рыбку? Подумал кря-кря и сел на край круглого твердого поля шелкового цилиндра. «Это ты, кря-кря?» — услышал он. «Ура! Я спасена!» И на край цилиндра выскочила крохотная белая мышка. «Ты как сюда попала?» — спросил утенок. Мышка смущенно прикрыла черные глазки белесыми ресницами и пропищала. А я тоже хотела в Африку, но меня не взяли, и тогда я тайком в ящике с сухарями пробралась на корабль, а когда начался шторм, я шмыгнула за борт. У нас мышей такая натура. Мы первыми бежим с тонущего корабля». Но плавать-то я не умею, и тут рядом со мной в море упал цилиндр доктора Дулитла. Я думала, он специально кинул мне его как спасательный круг. Вот он меня и спас. И мышка тоненько захихикала. «Садись на дно цилиндра», — сказал утенок кря-кря, и, толкая цилиндр, клювом погнал его к берегу. Как же обрадовался доктор Дулитл своему цилиндру. Он тут же нахлобучил его на голову и важно прошелся под пальмой. Забавный вид был у него в высоком цилиндре и коротких штанишках. Он так был рад встрече со своим любимым цилиндром, что даже не рассердился на белую мышку за непослушание. «Но Африка!» — воскликнул вдруг доктор Дулитл, «Где же Африка? Неужели мы так и не попадем в Африку?» Рокодил кро крок который уже давно забрался в воду и окунулся по самые глаза, поднял голову и сказал, «Мне сейчас так же хорошо, как в детстве, когда я жил в Африке». «Может быть, это и есть Африка?» Попугайха Поли, которая уже давно перепархивала с одной пальмы на другую, с одного громадного дерева на соседнее, раздвинула кривым клювом ветки, увешанные диковинными плодами, и сказала «Я уже сто лет не была в Африке. Наверное, я не помню, какая она, но вкус этих плодов напоминает мне те, что я ела в юности в Африке. Может быть, это и есть Африка?» Обезьянка Чучу, которая весело раскачивалась на гибкой лиане, крикнула Где еще можно так здорово качаться, как не в Африке? Я помню, еще в самом раннем детстве моя двоюродная тетя учила меня бегать по лианам. Это было так же приятно, как сейчас. Это наверняка Африка. «Если так, то мы должны заняться поисками страны обезьян», — сказал доктор дулитал «Не будем терять время». И он зашагал вглубь зеленой густой щебечущей чаще. За ним следом тянулись собачка Гав-Гав. «Поросенок хрю-хрю!» — крокодил Кру-Кро. «Сова ух-ух!» Обезьянка Чучу, -чу, попугай Хиполи и позади всех трузила крохотная белая мышка. Ее длинный хвост оставлял на влажном песке извилистую бесконечную бороздку. Уже из самой глубины джунглей ветерок, летящий к морю, принес слова песенки попугай поле. Пятнистые жирафики гуляют вдоль по Африке, а толстый носорог шагает поперек. По бесконечной Африке гуляйте без дорог. И вдоль, и поперек.